как залог признательности и расположения. «Ливерани!» — сказала она, — это опять вы. «Ну, если так прощаете, зачем вы ослушались меня?» Он упал на колени и обнял ее стан. У консуэла не хватило сил оттолкнуть это пылкое и благоговейное объятие. «Если вы меня любите и хотите, чтобы я любила вас, оставьте меня», — сказала она. «Я хочу видеть и слышать вас только при невидимых. Ваша маска пугает меня». Ваше молчание леденит сердце. Леверани поднес руку к маске. Он хотел сорвать ее и заговорить. Консуэла, подобно любопытной психе уже не в силах была закрыть глаза. Но черное покрывало посланцев тайного судилища внезапно упало на ее лицо. Рука незнакомца оторвалась от ее руки. Кансуэла почувствовала, что ее куда-то уводят молча, без явного раздражения и гнева, но с большой поспешностью. На миг её подняли с земли, и под ногами у неё закачалась дощатая дно лодки. Лодка долго плыла по ручью, но никто не заговаривал с Консуэло. И когда повязка была снята с её глаз, она увидела, что находится в подземной зале, той самой, где она впервые предстала перед судом невидимых. Их было семеро, как и в первый раз, Семь человек в масках, безмолвных, непроницаемых, похожих на привидения. Восьмой тот, который тогда говорил с Консуэлло и, по-видимому, являлся доверенным лицом совета и наставником адептов, обратился к ней с такими словами. Кансуэла, ты с честью выдержала испытание. Мы довольны тобой. Ты заслужила наше доверие». И сейчас мы докажем тебе это. «Подождите», — сказала Консуэла. «Вы считаете меня безупречной, а это не так. Я слушала с вас. Я выходила из предназначенного мне убежища. Чтобы удовлетворить твое любопытство? Нет. Можешь ты сказать, что именно ты узнала?» то, что я узнала, касается меня одной. Среди вас есть мой исповедник, и только ему я могу и хочу открыть это. Старик, на которого указала консуэла, поднялся с места и сказал, «Я знаю все. Вина этой девушки невелика. Ей неизвестно то, что вы хотели от нее скрыть. Свои чувства... Она откроет только мне. А пока что употребим с пользой это время, незамедлительно расскажем все, что ей надлежит знать. Я ручаюсь за нее во всем. Наставник обернулся к судьям,